Раскопки Когда я отказываюсь от себя, я становлюсь тем, кем я могу быть. Когда я отдаю то, что имею, я получаю то, что мне нужно. Дао Дэ Цзин. Древнекитайский философский текст. Раньше я жила в красивой квартире в Гарлеме. Она находилась в самом историческом центре района. Великолепном, очень зеленом, всемирно известном своей колоритной историей и знаменитыми людьми, которые там обитали в разное время. Проповедник и конгрессмен Адам Клейтон Пауэлл-младший, общественный активист и хирург доктор Луис Тирайт, Билл Робинсон, даже Боб Дилан когда-то владел домом по соседству с нашим. Я переехала в Гарлем, когда сыну было всего пять месяцев, и решила остаться после того, как мы разошлись с его отцом. Хорошо помню, как, прожив на одном месте 10 лет, задумалась о переезде. По правде говоря, я уже некоторое время размышляла о поиске нового. Чувствовала, что нужна новая энергия и жилье с открытым пространством. Время казалось удачным, но у меня не было мотивации искать квартиру. Понимаете, теоретически мое жилье и так было идеальным. Квартира площадью 185 квадратных метров с тремя спальнями, тремя каминами, двумя ванными комнатами, кладовой, стиральной и сушильной машинами, полноценной гостиной и столовой. Из такого места не уезжают. Половина соседей прожила в этом здании большую часть своей жизни, а один из них целых 65 лет. И все же что-то подсказывало, что пора уехать. Тем временем начался одиннадцатый год моей жизни в этой прекрасной квартире. А к поискам я так и не приступила. И вот однажды, за два дня до дня благодарения, мы с сыном утром, как обычно, вместе вышли из дома. Сначала я, как всегда, отвезла его в школу, а затем отправилась в офис. Всего через час мне позвонили. В доме случился пожар. Я была потрясена, но тем не менее спокойно связалась с соседями, чтобы убедиться, что все покинули здание и находятся в безопасности. К счастью, никто не пострадал, однако ущерб был сокрушительным. По возвращении я смотрела дом. Он напоминал зону боевых действий. Пожарным пришлось выбить все окна и двери, чтобы локализовать огонь. Внутри никому не разрешили остаться. В сопровождении управляющего, надев маску, я прошла в неосвещенное здание, чтобы взять кое-какие вещи. Электричество и газ отключили. Повсюду валялись осколки стекла. Когда я поднялась на наш четвертый этаж, то увидела, что все полы покрыты слоем мутной грязной воды с песком. Квартира была наполнена влажным дымом. А вся одежда пахла так, словно я просидела у костра несколько дней подряд. Я собрала самое необходимое, сложила вещи в чемоданы и спортивную сумку, не имея ни малейшего представления, куда отправиться. Мы всю зиму жили на чемоданах в квартире, сданной нам в субаренду, пока владельцы, не торопясь, делали ремонт. Я понимала, что за этой новой трудностью, с которой столкнулась, кроется новая возможность. Возможность резкого духовного роста. По знаку Зодиака я телец и очень упряма, причем настолько, что Вселенная часто толкает меня в ситуации, где требуется что-то поменять, потому что сама я, вероятно, не стала бы искать изменений. Разорение, встретившееся на нашем пути, расчищало пространство для чего-то нового и изобильного. Поскольку я не могла совершить прыжок в будущее самостоятельно, Бог удалил из жизни мешавшие обстоятельства и открыл дверь для новой энергии и новых возможностей а также в новый дом. Я нашла подходящее место в правильное время, весной, когда жизнь обновляется, и была рада завершить 11-летнюю эпоху. Прежнюю квартиру и, соответственно, мою жизнь захламляли остатки предыдущих отношений. Нужно было двигаться дальше. Я уже состояла в новых отношениях с прекрасным партнером, который доказал свою глубокую способность к любви. Он поддерживал меня на каждом этапе этих радикальных изменений. Просто нужен был толчок, чтобы освободиться и освободить пространство для жизни, которое ждала впереди. Меня окружали физические приметы прежней жизни и воспоминания о ней. И поначалу казалось, что я никогда не выберусь оттуда. С помощью мирового бестселлера «Мари Кондо. Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» Я быстро справилась с сортировкой вещей, раздав ненужное и упорядочив то, что решила оставить. Купила новую мебель и начала новую жизнь. Из довоенного дома без лифта я переехала в современное здание с лифтом. И хотя иногда скучаю по лестнице, совсем не скучаю по утренним поездкам. Я могу проводить сына в школу в трех кварталах отсюда, дойти до офиса и провести тихое утро на крыше или помедитировать среди растений Нью-Йоркского надземного парка Хайлайн. Как здорово Вселенная все продумала. Иногда Бог устраняет некое препятствие, мешающее двигаться дальше, к новой работе, к новым отношениям, к красивому дому. А порой нам самим нужно определить эти препятствия, будь то деструктивные идеи, поведение или даже люди, и затем отпустить их. Задумайтесь, отправляясь в путешествие Вы укладываете в чемодан вещи, которые понадобятся в дороге. А что произойдет, если вы ни разу не распакуете его по пути, но продолжите добавлять новые? В конце концов, в чемодане закончится место. Теперь представьте, что в этих чемоданах хранятся все составляющие вашей жизни. Вы хотите, чтобы все, что случилось до сих пор, включая незначительные происшествия, разочарования, трудности, радости, огорчения и драмы, было аккуратно разложено под делением чемодана, вы действительно намерены все время носить их с собой. Мы – ходячее проявление нашей кармы. Каждое из переживаний, решений, которые мы принимали, сформировало нас нынешних. Однако это не означает, что необходимо тащить с собой багаж прошлых переживаний. Когда мы зациклены на своей травме, когда живем в неблагополучных отношениях или действуем по шаблонам, вызывающим зависимость, Мы тем самым включаем большую систему страха, а GPS отключаем. Она ждана, чтобы направить к максимальной реализации нашего потенциала, чтобы помочь увидеть путь. Легко продолжать жить, обходя трудности, однако у каждого человека возникает потребность в духовном росте, которую необходимо удовлетворять. В процессе изменения отношений и своего поведения вы увидите, насколько важен личностный рост. Таская за собой старый багаж, мы подавляем силу сияния, приглушаем собственный свет. Мы ограничиваем свою способность достижения той конкретной цели, которой решили стремиться, отсекаем себя от своего предназначения. Если хотим остаться верны ему и не сбиться с курса, нужно начать раскопки в чемодане. Итак, вы хотели бы плавно лавировать по жизни, усилить сигнал GPS, Разрешить себе личностный рост и взять только то, что сможете нести самостоятельно. Ровно столько, сколько поместится на багажную полку. Что ж, осмотрите багаж. Что из вещей стоит вынуть и не вести дальше? Некоторые когда-то подходили нам, но больше не служат главной цели и становятся препятствием для роста. А кое-что, и мы даже укоренили это в нашей жизни, было токсичным с самого начала. Например, чувство страха, неуверенности в себе, обиды, недовольства, деструктивные отношения, токсичные поведенческие шаблоны и влияния, и, конечно же, эмоциональные и физические последствия старых травм. В этой главе мы определим, что именно нас угнетает, и постараемся избавиться от этого груза. Личностный рост – это не количество накопленного багажа, а объем того, что мы решили оставить в прошлом. Пора распаковывать багаж, мои дорогие. Так что же вас гложет? Что тянет вниз? Вы недовольны своим окружением? Любая неудовлетворенность, которую вы испытываете, все, что мучает результат ваших нынешних жизненных схем. Они появились не случайно. Вы выбрали их сами. Может и неосознанно, но тем не менее вы сделали свой выбор. Как теперь соскочить с этого крючка? Есть ли в вашей жизни люди, которым там не место, хотя вы, вероятно, и не готовы признаться себе в этом? Избавляясь от всего того балласта, которым заполнена жизнь, у нас появляется свобода творить. Кого следует удалить из ближнего круга? Должна предупредить, необходимость избавиться от ряда вещей может вызвать бурю эмоций, поскольку они пустили в вашу жизнь глубокие корни. Но вы обладаете необходимым ресурсом для исцеления, вы родились с ним и мы лишь устраняем препятствия, чтобы этот ресурс заработал в полную силу. Притормозите, успокойтесь, прислушайтесь. В неосвещенных уголках нашего «я» скрываются некие сумрачные сущности, вещи, от которых мы бы хотели дистанцироваться. Может, мы их даже не осознаем, не хотим, чтобы о них узнали другие, а порой и сами не желаем знать об этих сторонах. Я имею в виду негативные аспекты личности и поведения. Однако, чтобы засиять полным блеском, важно сначала добраться до самых глубин собственной души и извлечь на свет ее темную сторону. Я не побуждаю отречься от нее. Просто откройте, посмотрите, что там внутри, и признайте, что это ваше. Согласитесь с тем, что теневые стороны нашего «я» могут сдерживать развитие. Необходимо вытащить их на свет и затем начать избавляться от негативных паттернов перестать недооценивать себя, прекратить негативный диалог с собой, отодвигая приоритеты на задний план и вариться в условиях, которые больше не работают в нашу пользу. Какие же истины вы готовы узнать о себе? Раскопки в темноте. По пути к реализации потенциала мы проведем глубокое исследование, раскрывающее нашу истинную природу и обнаруживающее мешающие блоки. Порой не хочется задавать себе неудобные вопросы, потому что присутствует страх обнаружить нечто, чего мы не хотим знать или не можем исправить. Но если действительно есть стремление к личностному росту и готовность к нему, поиск ответов на вопросы становится мощным катализатором трансформации. Верно заданные вопросы позволят сделать наилучший выбор, тем самым поспособствуют изменениям, которых вы и жаждете. Я прошу вас, начните задавать себе направляющие продуктивные вопросы чтобы раскрыть склонности, а также опознать препятствия на пути к развитию и выявить те стороны личности, которые должны засиять ярче. Строя вопросы, используйте главные вопросительные слова «кто?», «что?», «когда?», «как?». «Кто заставляет меня держаться за тех людей, которые не служат моему высшему благу?» «Что я выигрываю, застряв в данной ситуации обстоятельствах?» Когда я чувствую себя лучше всего? И что мешает мне чувствовать себя хорошо всегда? Как мне удалось построить собственную жизнь по чужим правилам? Избегайте слово «почему», так как оно автоматически ставит нас в оборонительную позицию, чтобы стыдить или наказать себя, а вовсе не на получение информации и глубокое исследование. Обратите внимание на энергетическое различие между следующими двумя вопросами. Почему люди не уважают меня на работе? Как мне лучше заявить о себе, чтобы почувствовать уважение со стороны коллег? Вытаскиваем на свет страхи. Продолжая самоисследование, задавая вопросы и сверяясь со своим организмом, вы можете обнаружить в своем поведении паттерны саморазрушения, депрессии, опасности, зависимости. Вы знакомы со своим внутренним вредителем, Вы знаете, какими способами вам удается наносить вред самой себе. Вместо того, чтобы корить себя за обнаруженный негатив, подумайте о нем с точки зрения полезности информации. Как вы можете ее использовать в самоисследовании? Что выигрываете, ведя себя определенным образом? Чаще всего наше вредительское поведение является способом защиты от того, что нас пугает. Каким бы ни было это поведение, дело почти всегда заключается в том, что вами владеет неуверенность в себе и страх. Необходимо выяснить, какие из наших привязанностей ведут к деструктивному поведению. Важно понять, каким образом мы строим вредительские схемы, позволяя вовлечь себя в запутанные ситуации и погружаясь в среду, которая создает привыкание. Мы полагаем, что наша тревога, наши чувства являются отражением тех ситуаций, в которых мы уже находимся, но на самом деле все наоборот. В действительности наши страхи притягивают именно те ситуации и тех людей, которые оправдывают наши убеждения, основанные на этих страхах. С помощью страхов мы сопротивляемся жизненным приливам и отливам, а ведь жизнь должна быть изменчивой. Сколько раз вас охватывала боязнь не получить желаемое, быть обиженной, отвергнутой, разочарованный или брошенной. Сколько раз страх диктовал, что делать и велел не рисковать. Пришло время признать, что они парализуют вас, лишают радости, новых возможностей, развития, любви. Личностный рост – это всегда неудобство, потому что он требует, чтобы мы перестали цепляться за устоявшуюся рутину. Нужно уничтожить страх, свергнуть его с трона, завладеть принадлежащей нам по праву короной, благословить собственное видение и стать повелительницей жизни. Способность принимать Поведенческие привычки заставляют нас отказываться даже от того, что идет прямо в руки. На протяжении многих лет мне приходилось корректировать свое отношение к получению и удержанию того, о чем я прошу. Некоторые люди убеждены, что они на самом деле не вправе иметь то, чего хотят, хотя всю жизнь молятся и заклинают судьбу дать им именно это, недостижимое. Иные полагают, что обречены на одиночество или на вечную финансовую зависимость. Однако, даже если сейчас у вас недостаточно средств, вы все же способны контролировать мысли и можете запустить новый тип мышления. Мы строим жизнь вокруг данных стереотипов, основанных на сомнениях, и сознательно или бессознательно саботируем ее, так как верим, что количество счастья или успеха, на которое можем рассчитывать, строго ограничено. Давайте проверим нашу способность принимать. Продумайте и запишите ответы на следующие вопросы. Каким образом я могу развить свою способность принимать? В какой области жизни мне следует развиваться? Каково мое отношение к обладанию? Чувствую ли я себя достойной? Какие деструктивные паттерны мешают мне чувствовать себя комфортно, когда нужно принять нечто? Где мне выйти из зоны комфорта? чтобы положительно воспринимать получение желаемого. Чем я рискую, избавляясь от лишнего багажа? сочинение на тему «Мои возможности безграничны». Если останетесь верны своей цели и сосредоточитесь на том уникальном вкладе, который только вы можете внести в этот мир, то скоро обнаружите, что Вселенная благосклонно поддерживает ваши действия. Позитивные перемены можно совершать разными способами а также инициировать их, быть лидером в семье или в общине, вырастить потрясающих детей, запустить новый бизнес или создать продукт, и благодаря ему в мире станет на одну проблему меньше – стать волонтером, чтобы помогать другим. Единственные препятствия на пути к успеху – ваши убеждения и представления о себе и о пределах своих возможностей. Я называю подобные узкие представления ограничивающими, потому что они сдерживают нас, не дают расти. В этом упражнении мы продолжим работу с главной четверкой вопросов, запишем наблюдения, несколько абзацев или даже страниц и превратим ограничивающие представления в безграничные. Наша задача – трансформировать внутренний диалог. Напишите в свободной форме о том, что вас сдерживает. Выскажите жалобу, раскройте свои страхи или запишите все то, что, по вашему мнению, поможет обрести свободу. Можете писать простыми предложениями, Но если вам есть что сказать, лучше сделать запись максимально подробной. Упражнение можно повторить для любых страхов или сдерживающих убеждений, которые вы осознаете. Вот так, например, может выглядеть одна такая запись. «Я боюсь, что не способна быть предпринимателем и управлять успешной компанией. Поскольку в юности у меня не было примеров успешного построения карьеры, а мои близкие сильно давят, ожидая, что я сломаю семейную традицию и стану первым успешным человеком в семье. Я просто боюсь всех подвести. Я чувствую себя бессильной, когда позволяю этому чувству взять верх. Я знаю, что должна поработать над своей склонностью к самосаботажу и научиться пользоваться своей силой. Если испытываете трудности с выполнением этого упражнения, попробуйте начать свои записи со следующих слов. Я боюсь, поскольку я чувствую, я знаю, А теперь, когда закончили эту часть работы, попрошу вас записать в столбик только сдерживающие убеждения и для каждого придумать утверждение с противоположным смыслом – положительное и конструктивное, которое преобразует ограничивающее представление в безграничное. Составив этот список, выпишите позитивные утверждения на отдельные красивые карточки или наклейку в бумагу для заметок и разместите на видных местах, чтобы никогда не забывать о них. например утверждение Я боюсь, что не способна быть предпринимателем и управлять успешной компанией. Превратиться в свою противоположность. Я верю, что способна быть предпринимателем и управлять успешной компанией. Я знаю, что владение своими способностями и использование своих ресурсов помогут мне достичь моих целей. Представьте, что произойдет, когда вы разрушите сдерживающие убеждения во всех областях жизни и перестроите внутренний диалог. Вас никто и ничто не остановит. Ритуал. Прислушиваемся к тому, что нас гложет. Данный ритуал поможет прислушаться к своему телу и понаблюдать, какие чувства окажутся при этом на поверхности. Наши эмоции очень своеобразны и часто откладываются в тканях тела, становясь частью нас самих. Тело хранит психическую боль. Для каждой эмоции внутри тела есть особое место. Я пишу технику, к которой прибегаю, чтобы начать процесс заземления. Этот ритуал требует, чтобы вы были спокойны и откровенны собой. Он направлен на контроль происходящего внутри и вокруг вас или попытку что-то починить, у вас ведь ничего не сломалось. Это возможность просто послушать, понять и принять текущее положение вещей. Найдите удобное место, где сможете правильно настроиться. Нанесите каплю любимого эфирного масла или цветочной эссенции на запястье и виски или наполните комнату любимым ароматом с помощью диффузора. Лягте на спину. Обычно я располагаюсь на кровати или на коврике для йоги и подкладываю небольшое полотенце под крестец. Примите позу шавасаны. Ноги полностью вытянуты, руки лежат вдоль тела, ладонями вверх. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Просканируйте тело. Определите, в каком месте ощущается напряжение. Спросите себя, в каком участке тела я ощущаю напряжение. Чувствую ли я гнев, когда я сосредоточиваюсь на страхе, в каком месте тела он проявляется. Лежа в позе шавасаны, представляйте, что вас всецело поддерживают. Все, что нужно, закрыть глаза, дышать и сосредоточиться на том, что чувствуете, разговаривая со своим телом. Таким образом, вы соедините ощущения с эмоциями и позволите организму ответить. Возможно, при этом захочется задать себе какие-то более конкретные вопросы. Когда мы вытаскиваем на свет страхи, они теряют власть над нами. Мы получаем возможность увидеть их по-иному и трансформировать. Потом их можно просто отпустить. Что вы потребляете? Теперь давайте перейдем от того, что гложет нас, чужие мнения, идеалы, боль, причиненная другими, к тому негативу, который мы потребляем сами, особенно через средства массовой информации. Я имею в виду как традиционные СМИ, так и социальные сети. Средства массовой информации распространяют множество токсичных сообщений, которые увеличивают количество стресса в жизни и отвлекают от настоящего момента. Когда мозг переполнен негативными мыслями, вызванными сообщениями в СМИ, Мы ментально или эмоционально недоступны для счастья и не в состоянии совершить прорыв. Стресс удерживает нас в системе ценностей, основанной на дефиците. Мы привыкаем верить идеям типа «я несовершенна», «у меня нет того, что мне надо». Иногда они могут спровоцировать стремительный рост недовольства собой. Подумайте о тех идеях, которые транслируют традиционные средства массовой информации – печать, телевидение, радио, книги, фильмы. Как вы себя чувствуете, полистав глянцевые журналы? Начинаете критиковать свои бедра или придираться к прическе, считая, что ваши волосы недостаточно густые и длинные? Мы на каждом шагу сталкиваемся с навязчивыми негативными образами тела и вредными представлениями о сексуальности и расе. Откажитесь от привычных каналов СМИ и берите информацию из таких журналов, книг, блогов и подкастов, которые отражают ваши жизненные цели. Слушайте оптимистичные подкасты, способные усилить вашу мотивацию. Реалити-шоу внедряют стандарты отношений и продвигают образы коварных женщин, склонных к мелочной драме. Новостные программы сообщают о трагических событиях и подпитывают убежденность в том, что на планете не осталось безопасных мест. Нельзя жить, спрятав голову в песок, но не стоит и подвергать себя воздействию токсичных новостей. Вместо того, чтобы увязнуть в подробностях последнего романа «Звезды реалити-шоу», не лучше ли составить собственную программу передач? Используйте каналы потокового вещания, предлагающие самый разнообразный контент. Если ваша цель запустить бизнес по дизайну интерьера, найдите на YouTube несколько хороших каналов, посвященных дизайну, и подпишитесь на них. Упорядочите новости, которые получаете на мобильное устройство, чтобы знать, что и когда будете смотреть. А какие у вас отношения с Твиттером и Фейсбуком? Какие сообщения вы получаете в Инстаграме? Вы подписаны на аккаунты дренных девчонок? Или вам нравятся страницы, посвященные расширению прав и возможностей? Социальные сети могут быть мощным инструментом и вместе с тем жестоким хозяином. Однако они хороши тем, что в них можно создать собственный мир, такой, который вас устраивает. В интернете вы можете общаться с отдельными людьми, выбранными вами лично, создавать новые виртуальные сообщества и в определенной степени контролировать то, что вам показывают. Можно фильтровать то, что хотите увидеть в ленте и чем поделиться, и сохранить подписку лишь на те аккаунты, которые дают вам позитив. Пользуйтесь функцией блокировки на социальных каналах. Это мощное средство противодействия интернет-троллям. Если аккаунт вызывает сомнения, блокируйте его. Таким образом, вы предотвратите засорение вашей жизни всевозможным мелким мусором. Возьмите за правило дважды в год делать инвентаризацию своих страниц в соцсетях. Добавляйте аккаунты, которые считаете позитивными и мотивирующими. Удаляйте страницы, культивирующие вас неуверенность, склонность к самокритике и сомнениям в себе. «Не могу», «Не буду», «Не стану», «Не смею». Скажите, вам периодически приходится слышать в голове тоненький голосок, который дает негативные установки? «Тебе не следует этого делать, не ешь это, ты не сможешь, не получится». Многих преследует такая какофония унылых голосов, говорящих с нами через призму собственной неуверенности в себе. Почему мы всегда говорим себе «нет» и настраиваемся на отрицательный результат еще до начала путешествия, считая себя в какой-то мере неполноценными? Подобное поведение типично для большинства современных женщин, но оно, разумеется, неприемлемо. Перестаньте диктовать себе, какой вам следует быть. Будьте просто собой. Когда даете себе наставление, вы хотите соответствовать чужому архетипу, некой идеальной женщине, которая ведет себя и действует так, как от нее ожидают. Таким образом, вы лишь ограничиваете себя, сдерживаете рост, препятствуете саморазвитию и взращиваете семена сомнения, позволяя им пустить корни. Дорогие мои, оставаясь собой, вы разрушаете стереотипы. Вы сами конструируете свой образ, изменяйте его по своему желанию, создаете пространство для личностного роста, исследуйте свое «я», исцеляетесь, сея семена любви к себе. Когда вместо того, чтобы сомневаться, вы себя полюбите, в жизни изменится все от того, как люди воспринимают вас и взаимодействуют с вами, до обстоятельств и ситуаций, в которых вы оказываетесь. Первый человек, в которого вам нужно влюбиться, — это вы сами. Данные отношения священны. Прощение начинается с вас и идет изнутри. Право прощать Почему так важно прощать, цепляясь за прошлые проступки, Мы создаем помехи нашей системе GPS. Простить значит сделать осознанный выбор и освободиться от страха, связанных с пережитыми трагедиями и полученными травмами. Прощение дарит чувство легкости, эмоциональную и духовную подвижность. Боль, которая прежде преследовала, отпускает. Прощение побуждает к исцелению, хотя, как и все значимые процессы в жизни, потребуют некоторого времени. Прощение дает и мудрость, которая пригодится в дальнейшем. Мы оглянемся назад, извлечем из опыта драгоценные крупицы нового знания и будем благодарны, что смогли так много узнать и так сильно вырасти. Если говорить о физиологии, то гнев, травма, обида обитают в определенных местах тела. Эти эмоции создают блокировки, которые ограничивают доступ к нашей сокровищнице творческой энергии, к силе сияния. Я знаю, что вы прошли через многое, вы страдали. Я уверен, есть люди, которых вам нужно простить. Возможно, есть и такие, от кого ожидаете прощения сами. Допускаю, что сентиментальные извинения со слезами могут и не принять, но просьбу о прощении надо выразить. Это не означает, что вы оправдываете определенный поступок или приветствуете плохое поведение. Нет, вы просто возвращаете себе хорошее самочувствие, встав и сказав. Я больше не стану нести этот тяжелый груз. Мое сердце слишком дорого мне, чтобы нагружать его горем. Я отпускаю эту ситуацию. По мере того, как мы совершенствуемся в практике прощения, тяжелый груз будет становиться все легче, и в конце концов его легко внесет налетевший ветер. Медитация. Прощение. Освоить практику прощения поможет следующая медитация. Устройтесь в тихом месте. Для создания настроения можете зажечь свечу или благовоние. Сядьте поудобнее и, если позволяет гибкость, откиньтесь на спину на подушке. Пусть вашу грудь ничто не стесняет. Тихонько закройте глаза и начинайте дышать. Дышите мягко и так, будто дышите сердцем. Отмечайте при этом, нет ли в вашем теле напряжения или стеснения. Получается ли дышать глубоко? Почувствуйте, как сужаются стены крепости, созданные тяжелыми эмоциями, которые вы испытывали так долго. Продолжайте дышать и прислушайтесь, не ощущается ли давление в области сердца. Прощение позволяет дышать легко. Сделайте вдох и начинайте просить себя о прощении. Направьте прощение из сердца на других людей, тех, кто причинил вам боль. Подумайте о своем драгоценном теле о своей жизни. Вспомните, каким образом вы причиняли себе боль или обижали себя. Визуализируйте эти эпизоды. Теперь позвольте той боли или печали, которую носили в себе, всплыть на поверхность и освободитесь от обид. Простите себе каждую. Мантра прощения самой себя. «Я обижала себя» как намеренно, так и неосознанно, через дурное обращение или небрежение, словами или несправедливыми действиями. Я прощаю себя. Я готова отпустить свои обиды. Теперь подумайте, чем могли обидеть других. Признайте ту боль, которую причинили им из-за своих страхов. Вспомните собственное горе. Знайте, что вы можете освободиться от этого бремени и попросить прощения. Представьте себе каждый эпизод, который до сих пор тяготит сердце. Вы готовы отпустить его и двигаться дальше. Мантра прощения по отношению к тем, кого обидела я. Я обижала людей, как намеренно, так и неосознанно, обращаясь с ними дурно или пренебрегая ими, словами или несправедливыми действиями. Я прошу у вас прощения. А сейчас вспомните, как обижали вас другие. Из-за них вы испытывали боль и растерянность. Визуализируйте эти обиды. Почувствуйте печаль, которая тяготит вас. Знайте, что теперь вы можете освободиться от этого болезненного бремени с помощью прощения, когда сердце будет готово. Мантра прощения по отношению к тем, кто причинил мне боль. Люди обижали меня как намеренно, так и неосознанно обращаясь со мной дурно или пренебрегая мною, словами или несправедливыми действиями. Я слишком долго терпела эту боль. Я хочу двигаться дальше. Я хочу простить их, тех, кто причинил мне зло. Я дарую свое прощение. Я прощаю вас. Продолжая визуализировать обиды, тихо повторяйте эти три мантры прощения, пока не почувствуете облегчения. Может оказаться, что вы не совсем готовы отпустить вину и двигаться дальше. Что ж, проявите терпение к себе. Прощение нельзя навязать. Я могу лишь призвать вас продолжать практику смягчения. И пусть слова и визуализации откроют ваше сердце. Мантры обиды. Отзываясь о чем-либо отрицательно, мы тем самым утверждаем этот негатив как истину. Будьте осторожны, оценивая себя и других. не спешите говорить, «Я такая глупая, я ненавижу ее, меня от нее тошнит, у меня все ужасно». Мы разбрасываемся подобными утверждениями без особых раздумий. Накапливаясь, данные негативные высказывания формируют личные мантры обиды. Когда-то я встречалась с одним мужчиной, из-за которого собиралась замуж. Мы были так влюблены и так радовались тому, что нас ждет, что уже жили в ожидании совместного будущего. Это был бурный роман, но как только наши души решили, что время пришло, Его эго стало неуправляемым. Он начал вести себя странно, испытывать страх, и однажды решил бежать, и как можно скорее. Так он и сделал. А я осталась со своей болью и растерянностью, сердцем, которое было как открытая рана. Горе накрыло меня с головой. Я не знала, как пережить потерю любви, никак не могла забыть тот факт, что он причинил мне боль, не пощадил меня». Никогда прежде я никого так сильно не любила и негодовала на него за причиненные страдания. Когда человек приполз снова, я проигнорировала его. Я избегала его, отгородилась стеной за то, что он поступил со мной не так, как я ожидала. Я боялась быть уязвимой и пострадать снова, поэтому носила обиду как доспехи. Некоторое время спустя мы встретились с подругой, чтобы вместе пообедать. Мы давно не виделись. Она хотела знать, что нового в моей жизни, работе и любви. Но вместо того, чтобы вновь рассказывать о разбитом сердце, я решила, что больше не буду касаться этой темы. Хватит говорить о потере. Хватит делать негодяя из этого человека. Пора перестать многократно реанимировать боль и заново переживать ее на клеточном уровне при каждом упоминании. Мне надоело расстраиваться и носить это чувство в сердце. Я хотела вернуть свое сияние просто отпустить обиду и открыться новому. Он писал мне письма, которые я выбрасывала, не читая, но однажды все же сочинила ответ. Я написала письмо, полное любви к себе, высказала свою правду, поделилась чувствами, сформулировала то, чего заслуживаю, и простила его. Я не ожидала ответа, да и не нуждалась в нем. Сделала я это только ради собственного исцеления, И действительно сняла себя с крючка с помощью практики прощения. И после ощутила прилив тепла и покой во всем своем существе. Мне удалось избавиться от тяжелого багажа и перестать произносить мантры обиды, обиды на него и на себя. Дышать стало легко, я снова почувствовала беззаботность. Даже стала притягивать мужчин, потому что моя энергия была легкой, не отягощенной грузом обид и не отталкивающей. Зацикленность на том человеке, который сбежал, прошла. Эта фабула делала его негодяем, а меня жертвой и заставляла жить прошлым. Прощение позволило освободить место для нового партнера, который войдет в мою жизнь, чтобы улучшить ее, помочь в моем стремлении расти и владеть собственным сиянием. Избавьтесь от вредоносных мыслей. Запишите в дневнике, сколько раз вы в течение дня произносите высказывания, выражающие обиду. Отметьте, сколько раз молча делаете замечания себе и другим. Исследуйте эти случаи. На кого вы сердитесь? Что еще более важно, каким негативным паттерном следуете только потому, что человек не заслужил вашего прощения? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы простить его? прополка нашего сада. Максвел лауреат премии Грэмми и мой хороший друг, однажды преподал мне важный урок о жестких границах и освобождении от токсичных отношений. Как-то раз, спустя много времени после нашего знакомства, он позвонил, чтобы сообщить свой новый номер телефона. Когда я спросила, почему он приложил столько усилий, чтобы изменить номер, которым владел целую вечность, он ответил, Я просто выпалываю всякий вздор, очищаю, так сказать, от сорняков в социальный сад, чтобы в нем остались только цветы. Мне очень понравилась эта метафора, ведь я люблю сравнивать жизнь с садом. В данном случае сорняки – нездоровые отношения, и их удаление – важный шаг в подготовке к следующему этапу личностного развития и к созданию защитного пространства вокруг заветной мечты. Посмотрите на свою жизнь как на сад и увидите, что каждое живое существо в нем либо поддерживает развитие вашего лучшего «я», либо душит все то доброе, что есть. Таким образом, вы очень быстро поймете, что вам действительно нужно, а от чего необходимо избавиться. Представьте, что отношения – это разные участки сада. Некоторые растения прекрасно работают вместе, помогая друг другу расти. Другие же, как сорняки, подавляют полезную растительность и засоряют территорию. При недостатке кислорода растения страдают и часто даже погибают. Возможно, какие-то из отношений функционируют как сорняки и сужают пространство там, где должен быть простор. У всех бывали моменты, когда казалось, будто нас что-то душит. Вспомните о такой ситуации. Может, вы испытывали подобное чувство не один раз, когда доступ кислорода ограничен, Дыхание нарушается, что может вызвать стресс. Бывают друзья, от которых трудно дождаться поддержки. Такие люди обрушиваются с критикой на поставленные вами цели, почему-то не хотят видеть вас победителем, заставляют сомневаться в том, что вы поступаете правильно или принимаете верное решение. Конечно, подобные друзья сочувствуют в худшие времена, но завидуют в дни успеха. Вы так много вложили в эти отношения, что очень не хочется их потерять. Вы стремитесь изменить свое энергетическое поле, но нервничаете из-за возможной потери друзей? Этот страх характерен для многих женщин. А вдруг я оттолкну людей, которые мне дороги? Иногда ради личностного роста приходится разрывать связи с другими людьми, чтобы перейти к следующему этапу развития. Недаром говорится «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Было бы разумно рассмотреть все отношения, существующие в вашей жизни, а затем развивать те, которые вас поддерживают, и отсеять, или, по крайней мере, направлять туда меньше кислорода, менее плодотворные. Нужно уметь отличать настоящих друзей. Вы должны знать, что находитесь в безопасности. Возможно, обнаружатся сорняки, мешающие дружбе. Кто в вашем кругу сеет семена сомнения? Если раньше замечали за собой склонность к резкости и соперничеству, возникшую под влиянием гадких девчонок, следует внимательно проверить круг общения на наличие такого рода энергии. Как же определить, принадлежит ли та или иная женщина из вашего окружения к кругу доверенных сестер? Задайте себе следующие вопросы. Все ответы должны быть уверенным «да». Возвышает ли меня время, проведенное с этой женщиной? Делает ли она меня лучше? Счастлива ли я в ее обществе? Могу ли быть собой в этой дружбе? Радуется ли она моим успехом? Говорит ли она мне правду, даже если эта правда неприятна? Помогает ли мне расти? Обладает ли она сиянием? Если ответы отрицательные, мы определяем отношения как нездоровые или небезопасные. Что можно сделать для исправления ситуации? Сократить количество контактов с теми людьми, которые не оказывают на вас положительного влияния. Возможная тактика – побеседовать с каждым или просто изменить поведение. Уделите больше внимания собственному пути, инвестируйте время и энергию в отношения, которые поддерживают ваш рост и помогают продвигаться вперед. Вас определяют те, кто вас окружает. Боремся с образом хорошей девочки. Заправь рубашку, завяжи шнурки. Улыбнись, но не слишком широко, кивни головой, сложи руки ровно, тише-тише, не шуми, будь хорошей девочкой. Дихотомия хорошего и плохого в нашей культуре извращена, когда речь идет о традиционных гендерных ролях и об идеале женского поведения. Идеальная хорошая девочка, веселая, простодушная, послушная, ищущая одобрение непосредственное честная, а в последние годы еще и хорошо образованная. плохая девочка Полная противоположность. Неразборчивая в связях, непонятная, строптивая, чувственная, беспечная, легкомысленная и ищущая внимание. Никто не желает прославиться подобными чертами плохой девочки, но кто же в действительности хочет быть хорошей? Многим всю жизнь приходится играть роль паинки Для ребенка, желающего заслужить одобрение родителей, хотеть быть хорошим логично. Однако взрослая, свободомыслящая женщина, которая предпочитает жить собственной жизнью, не должна угождать никому, кроме себя. Пора избавиться от комплекса «хорошей девочки». Подумайте, какой была бы ваша жизнь, если бы вы заботились только о том, чтобы решения устраивали именно вас? Давайте посмотрим правде в глаза. Некоторые из них могут не понравиться другим. Вы не против? Вам ведь нужно сосредоточиться в первую очередь на том, чтобы радовать себя не быть связанной чужими мнениями, не жертвовать эмоциональной и духовной свободой, быть взрослой, реализовавшей себя женщиной. Это не значит принимать взрослые решения, которые снимают ответственность с остальных. Когда перестанете быть хорошей девочкой, вы сможете добиться колоссальных успехов, потому что больше не будете ограничены представлениями о собственных возможностях, навязанных другими. Маленькая девочка внутри вас хочет заслужить одобрение но если мы желаем стать лидером в работе и в жизни, стоит привыкнуть к мысли, что любить нас будут не все. Такова истина. Помните, вы обладаете силой, так пользуйтесь ею. Тактично руководить, не подчиняясь при этом чужому авторитету, значит владеть своим сиянием. У хорошей девочки это не получится. Непослушание порождает открытие и открывает путь к самопознанию. Быть непослушной – значит быть смелой. Когда думаете, когда ломаете стереотипы и меняете курс, который наметили для вас другие, открывается новый мир. Вы не только раскрываете весь потенциал своей силы, но и учитесь использовать ее себе на пользу. Если всегда следовать правилам и делать только то, что вам говорят, то никогда не достигнете наивысшей точки развития потенциала. Иногда, чтобы прийти к совершенству, необходимо действовать против принятых правил, идти против течения. Вспомните женщин, вызывающих наше уважение и восхищение, героинь прошлых лет и наших современниц. Харри Табман, Жанна Дарк, Роза Паркс, Соджерн Артрут, Глория Стейнам, Опра Уинфри. История каждой – это история пробуждения смелых высказываний, сопротивления, бунта против привычного порядка вещей. В свое время каждая сумела быть непокорной, и сказать «нет», инициировать перемены. «Мы из породы сильных женщин». Есть те, чьи биографии хорошо известны, рассказы о других сохранились лишь на страницах учебников. Приведу несколько примеров. Мэриэн Шетт Кэрри, вторая в истории США чернокожая женщина-адвокат. В 1880 году основала прогрессивную ассоциацию цветных женщин за право голоса. Наоми Андерсон, суфражистка, чье противоречивое выступление на первой конференции по правам женщин, Чикаго, 1869 год, привело толпу в ярость. Ида Уэллс, основательница Чикагского клуба суфражисток «Альфа». Анжелина Гримке, аболиционистка и активистка движения за права женщин, посвятившая жизнь четким и ясным выступлениям за прекращение рабства и в пользу женских прав. А вот слова, сказанные однажды Анной и Джулией Купер, прежняя, частная, застойная, и несчастная, Жизнь женщины ушла в прошлое. У женщины не меньше дарованей, чем у мужчин. Ее ожидают не меньше разнообразных занятий. Сколько прекрасных возможностей открываются перед женщиной, вдохновляя ее сердце. Эти выдающиеся личности мобилизовали людей, сдвинули горы, иногда используя гражданское неповиновение, чтобы доказать собственную правоту. Надо сказать, что не все женщины в истории принимали идеалы равенства, и не все были заинтересованы в переменах. В тот момент, когда женщиной начинает руководить честолюбие или жажда власти, она лишается защиты. Священное покровительство религии, великодушие рыцарства, вся поэзия романтической доблести основаны на том, что женщина остается зависимой и беззащитной, не предъявляя никаких претензий и не отстаивая никаких прав, кроме даров чести, нравственности и любви. Кэтрин Бичерстоу была поборником образования, а еще сестрой Гарриет Бичерстоу. Сказанная ранее цитата – это отрывок из ее ответа на призыв Анжелины Гримки к женщинам помочь аболиционистам. Кэтрин считала, что женщины обладают тихим, но мощным влиянием в семье. Она подчеркивала, что занять гражданскую позицию по политическому вопросу означает выйти за рамки компетенции. Иными словами, крепко держалась за архетип хорошей девочки. Но Гримки, как и бесчисленное множество ее единомышленниц, признавала за женщинами право быть яркими общественными лидерами. Что было бы, если бы женщины никогда не выступали против рабства? Если бы мы никогда не боролись за право голоса, если бы никогда не выступали за равные права, если бы женщины предыдущих поколений были кроткими, боясь открыть рот. Каким бы выглядел мир сегодня? Возможно, мы бы никогда не увидели таких героинь, как Анжела Дэвис, первая леди Мишель Обама, Малала Исуф Зай, Шерил Сандберг, соучредители движения Black Lives Matter, опал Метти, Алисия Гарза и Патрис Каллорс. уважаемые судья Верховного суда Соня Сатамайор, боевая конгрессвумен Максим Уотерс, Или наша первая женщина, кандидат на пост президента США от одной из двух главных политических партий, Хиллари Клинтон? Мы бы не стали свидетелями того, как женщины собрались вместе, чтобы пойти в Вашингтон и устроить марши солидарности и поддержки по всему миру, выступив против несправедливости и в защиту наших прав, как было 21 января 2017 года». Каждая может использовать свою силу, как это сделали Томико Мелори, Кармен Пирес, Линда Сарсур и Боб Бленд, чтобы организовать и возглавить женский марш на Вашингтон при поддержке тысяч женщин и наших союзников-мужчин. Все началось с намерения страстного призыва, решимости, которые затем трансформировались в действие У каждой есть могучие предки, своя родословная и сила, Но обычно все это глубоко спрятано и используется редко, потому что мы боимся быть неприятными, опасаемся сказать что-то, на что могут обидеться. Мы страшимся говорить правду. Будьте хозяйкой своего мнения и своих идей. Высказывайте правду. Действуйте. Будьте собой. Будьте настоящей. Преодолев желание нравиться всем, вы обретете свободу выполнять то, ради чего вас отправили на эту планету. Порой люди не любят вас, потому что вы женщина, или потому что слишком высокая, или слишком умная, или представляете национальное меньшинство, или слишком городская, слишком стильная, слишком красивая. Иногда люди не любят вас, потому что не могут быть вами. Чтобы стать лидером, необходимо быть готовой к одиночеству. Возможно, придется выполнять свою миссию в одиночку. И здесь очень важна связь с космосом. Даже если будете одна, когда приступите к выполнению миссии, на помощь явится целый сон земных ангелов. Как говорит моя бабушка, если Бог приведет тебя к этому, Он и проведет тебя через это. Анализируем наш стереотип хорошей девочки. Многие из нас ведут внутренний диалог, который возникает из потребности быть принятой и любимой. Мы ежедневно, сознательно и бессознательно Боремся за мужское внимание и одобрение. Фактически желанность и привлекательность являлись механизмами выживания в те времена, когда у женщин не было никаких ресурсов, прав, образования, безопасности, экономической мобильности, возможности говорить и действовать от своего имени, как мы делаем сегодня. Если женщины не пользовались одобрением и поддержкой тех, кто мог обеспечить их материально, это приводило к тяжелым и потенциально разрушительным последствиям. Во многих странах женщины все еще живут подобным образом, имея очень мало ресурсов и будучи в полной зависимости от угнетателей. Общество держалось за подобную модель на протяжении многих веков, поэтому она и сейчас подсознательно живет в каждой из нас. Как же избавиться от нее? Что тяжелее, быть хорошей девочкой и жить в покорности? Или победить страх и вырваться из порочного круга? Возьмите дневник и запишите ответы на следующие вопросы. Когда меня учили быть хорошей, что вкладывалось в это понятие? Случалось ли, что я ставила интересы других выше своих и тем самым вредила себе? Если да, приведите примеры. За какие представления о себе меня критиковали? Был ли в моей жизни случай, когда я пошла против течения и высказала свое мнение, но встретила сопротивление? Какие истории, произошедшие с другими женщинами, Усилили мой страх говорить прямо и открыто. Насколько для меня важно, что другие думают о моей внешности? Обратите внимание на то, какие закономерности прослеживаются в ответах. Насколько сильно вы зависите от этих стереотипов? Не волнуйтесь, если пока не готовы перерезать пуповину. Это постоянная, требующая рефлексии, практика изживания глубоко укоренившихся представлений и перепрограммирования себя на великое достижение. Вернитесь к этой странице дневника, когда приступите к окуриванию благовониями в ритуале очистки и освобождения. Ритуал. Очистка ауры. Энергетическая ванна и самомассаж. Ванна, очищающая ауру, это мощный способ растворить стресс, избавиться от застойной энергии и костных мыслей, очиститься духовно. Ваша аура – это энергетическое зеркало вашего физического тела. В ней сосредоточены мысли, идеи, убеждения, эмоции, намерения. Вы накапливаете энергию, получая ее от людей, с которыми общаетесь в течение дня и в тех местах, которые посещаете. Для духовного очищения используется морская соль. Она также обладает свойствами детоксиканта, удаляет энергетические загрязнения из тканей и клеток. Морскую можно заменить английской, она богатым магнием, облегчает боль, расслабляет мышцы. По желанию можно добавить 20 капель эфирного масла. Наберите ванну теплой воды, добавьте горсть морской соли. Лежа там начните представлять чистый белый свет. Вообразите, что любые негативные вибрации вокруг ауры поглощаются им. После солевой ванны нанесите на тело обогащенное косметическое масло или крем-баттер. Твердыми уверенными движениями втирайте его в кожу, массируя все тело. Особое внимание уделите тем участкам, которым, возможно, массаж достается реже – бедра, грудь, живот. Самомассаж, выполненный с любовью, усиливает кровообращение, успокаивает нервную систему и укрепляет тело. Очищаем физическое пространство. Теперь давайте перейдем от сообщений извне, оказывающих влияние на нас, к сообщениям, которые мы посылаем самим себе и которые накапливаются как балласт. Мы часто цепляемся за то, что нас сдерживает. Где в нынешней жизни вы храните физические проявления и энергию прошлого? Эти артефакты могут быть травматическими, безвредными, но занимающими место или просто отслужившими. Расчистка физического пространства – Важный шаг в личных археологических раскопках. Иногда мы держимся за то, что сослужило бы хорошую службу кому-то другому. Моя подруга Мара Брок Акил как-то рассказала, что терпеть не могла, разбирать шкаф и избегала этого под любым предлогом. Наконец, когда все-таки приступила, она обнаружила красивую, почти новую сумочку, которую уже не собиралась пользоваться. Но подумала, что сумочка подойдет ее помощнице, и подарила. В результате этой передачи энергии В жизни молодой помощницы что-то изменилось, произошла перезагрузка. Будь то ваша спальня, забитый до отказа шкаф, старая сумочка, письменный стол или старинный диван – все вещи, занимающие место в жизни, оказывают на вас влияние. Избавьтесь от старых отношений. Обломки прошлых отношений проникают в настоящее. Их томительная энергия требует каких-то практических действий. Вы ностальгически цепляетесь за наследие минувших дней? У вас все еще где-то лежат старые футболки бывшего? Выбросите их. Расчистите шкафы. Пройдитесь по спальне и шкафам и избавьтесь от свидетелей прошлых лет. Храните только ту одежду и те предметы, которые приносят радость. Если какую-то не надевали в течение девяти месяцев, отдайте. Мой жених всегда говорит, если есть сомнения, выкидывай. К тому же старые вещи могут пригодиться кому-то другому. В любом случае избавиться от них очень важно чтобы расчистить пространство для будущего. Уменьшите размер сумочки. Перейдите на сумочку поменьше. Она научит вас носить с собой только то, что необходимо для вашего благополучия и что вам действительно нужно в течение дня. Когда носите с собой только то, что помогает чувствовать себя и выглядеть сияющей, вы начнете излучать энергию сияния. Нам необходимо очистить сумки, чтобы освободить место для изобилия, которого мы так желаем. В некоторых случаях это может означать приобретение новой, как пела Эрика Баду в своей знаменитой песне «Бэк Лэдди» в стиле «Нео Соул». Думаю, никто никогда не говорил тебе, что стоит держаться только за себя. Благовония. В некоторых древних туземных культурах во время ритуалов зажигают ладан, шалфей и ароматические смолы, чтобы усилить молитвы которые, как полагают, возносятся к Творцу вместе с поднимающимся дымом и с целью вызвать видение, усиленное запахом. Однако окуривание известно столь же, если не больше, очистительным эффектом. Его используют для очищения предметов и людей, чтобы смыть влияние внешнего мира перед важными духовными церемониями. Оно освобождает сакральные пространства и открывает душу человека, готовя ее к принятию духовной энергии. Объекты или помещения также очищают дымом шалфея лекарственного, устраняя нежелательные энергии. Можем применить окуривание комнаты или нас самих после сложных медицинских манипуляций, в тех случаях, когда кто-то болен, после ссоры или чтобы избавиться от разрушительной энергии, которую принесли в наши дома или офисы посетители. Окуривание – важнейший элемент очищающих ритуалов, которые мы изучим. Считайте его духовным дезинфицирующим средством. Душистые травы для очищающих ритуалов. Трава зубровка считается священными волосами Матери-Земли. Ее сладкий аромат похож на нежный, чистый бриз. Индейцы собирают ее и заплетают в три пряди, символизирующие любовь, доброту и честность, качества которыми обладает Мать-Земля. это особая трава имеет сладкий ванильный аромат ее зажигают, чтобы напомнить о женском начале и о том, что земля, почва обеспечивает нас всем необходимым. Дым зубровки используется для духовного очищения, а также применяется в лечебных целях или во время беседы, поскольку оказывает успокаивающее действие. Считают, что зубровка притягивает позитив и укрепляет божественную женскую сущность. Кедры, древние деревья, хранящие вековую мудрость, в них находят приют могущественные духи. Так же, как шалфей и зубровка, кедр используется для очищения дома, квартиры или офиса, часто при новоселье. Также применяется в восстановительной медицине и для профилактики заболеваний. При добавлении в чай вместе с шалфеем способствует очищению организма от инфекций. Кедровые ванны обладают сильным целебным действием. Лаванду часто добавляют в ароматические смеси для окуривания. Она обладает удивительной силой защиты и очищения. Традиционно используется в фитотерапии для борьбы с инфекционными заболеваниями и оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Дает позитивную энергию, открывает сердечную чакру и успокаивает утомленный мозг. После окуривания комнаты горящая лаванда помогает заменить рассеянную энергию теплом. Ладан и Мира в древности ценились выше золота. Считалось, что Ладан, применявшийся для бальзамирования тел египетских фараонов, освобождает и защищает душу. Позже воскурение этой древесной смолы стало важной частью ритуалов во многих религиях. Говорят, он способствует ясновидению. Мира – это древесная смола, которая, как полагают, помогает человеку пребывать в состоянии просветления. Она соединяет человека с духом юности и расчищает наслоения, преграждающие путь к истине. копал природная древесная смола. Ее можно найти в Мексике. По своим свойствам похож на ладан. При сжигании издает свежий, чистый, резкий аромат, напоминающий запах цитрусовых. Является священным для коренных народов Мексики. копал кровь деревьев. Его используют для защиты, гадания, очищения, изгнания духов, при медитации и других духовных церемониях. Маленькие кусочки, бережно хранящиеся дома, помогут отвести негативную энергию. Пало-санта – мистическое дерево, растет на побережье Южной Америки. Оно сродни Ладану, Мире и Капалу. Пало-санта означает на испанском «священное дерево». Многие используют его для очищения энергии и ценят за целебные свойства, подобно шалфею и кедру. Сильное лекарство, ставшее популярным благодаря божественной способности сохранять энергию заземленной и чистой, издает бодрящий аромат, повышающий восприимчивость человека при подготовке к медитации и позволяющий установить более глубокую связь с источником творения. Считается, что паласанта усиливает творческие способности и приносит удачу тем, кто открыт его магии. Ритуал. Готовим благовонную смесь для окуривания. Благовоние на основе шалфея стоит всегда держать под рукой, чтобы очищать собственную энергию и жилое пространство. Что вам понадобится? Садовые перчатки, свежие ароматические травы и цветы, белый шалфей, ножницы, прочная хлопчатобумажная нить я предпочитаю цветные. Порядок действий. Находитесь ли вы в саду, в открытом поле или на крыше, не торопитесь, ощутите себя в пространстве. Снимите обувь и, если возможно, погрузите ноги в почву. Сделайте несколько вдохов и прислушайтесь. Походите вокруг, понаблюдайте за травами и цветами. Сознательно собирайте те, которые вас больше привлекают. Сложите все травы в букет. Пусть листья и самые красивые цветы располагаются по его внешней стороне. Начиная с нижней части стеблей, обмотайте нить вокруг букета несколько раз. Должен получиться ровный пучок. Обрежьте стебли, чтобы они были одинаковой длины. Сосредоточившись на своем намерении, обмотайте нить вокруг верхней части букета, захватывая листья и цветы. А затем продолжайте обматывать в обратном направлении. Вернитесь к нижней части. Там оберните нить вокруг основания букета и завяжите узлом, как бы запечатывая намерение. Если какие-либо стебли выступают по концам, их можно обрезать. Подвесьте пучок головы вниз и дайте ему полностью высохнуть в течение 3-5 дней. После смесью можно пользоваться для окуривания. Приготовленные подобным образом благовония можно поместить в большую морскую раковину или на каменную поверхность. Камень, кстати, может послужить безопасным местом для хранения связки после окуривания. Ритуал. Очистка пространства. Эти ритуалы помогут освободить место, когда захочется впустить в жизнь новое, расставшись со старым. Сосредоточьтесь, обозначьте намерение в этом ритуале. Я прогоняю всю застойную энергию и очищаю свое пространство. Зажгите кончик благовонной связки, пусть он отлеет Подуйте на тлеющий конец, чтобы усилить дым. Свободной рукой направьте немного дыма к сердцу, помня о намерении очистить энергию. Войдите в любую из комнат, обойдите все углы, развивая дым руками, веером или пером. Двигайтесь грациозно и осознанно, пока не вернетесь ко входу в комнату. Откройте окна, чтобы впустить свежий воздух. Включите любимую музыку или посидите в тишине в центре комнаты, Дышите глубоко, почувствуйте себя обновленной. Окуриваем себя. Раздувайте дым, пусть он окутает ваше тело с головы до ног. Сосредоточьтесь на тех участках, где, как вам кажется, присутствуют энергетические блоки или ощущается физическая, эмоциональная или психическая боль. Представляйте, как дым уносит все негативные мысли, эмоции и энергии. Акуриваем свою сумочку. Возможно, вы хотите изменить свои отношения с финансами или привлечь новые возможности. Если так, попробуйте ритуал окуривания сумочки. Можете выполнить его для каждой или только для той, которой пользуетесь в настоящее время. Вытряхните оттуда все, Разберите содержимое и избавьтесь от ненужного. Остальные вещи аккуратно сложите в стороне. Откройте сумку, возьмите шалфей для окуривания и направляйте дым так, чтобы он окутал сумку снаружи и попал внутрь. Высвобождая и очищая энергию, связанную с сумочкой, вы создаете пространство для чего-то нового, что, возможно, захотите привлечь в своей жизни. По окончании ритуала очищения заземлите положительную энергию, поместив в сумку новый кристалл, красивое перо или что-либо подобное. Прежде чем сложить вещи обратно, дайте ей проветриться в течение, по крайней мере, 20 минут. «Дама с сумочкой». Забавно, как сильна наша любовь к сумкам. У нас их множество, и нет женщины, которая обходилась бы только одной. Причем некоторые – великолепные дизайнерские произведения искусства, прекрасно выглядящие снаружи, но внутри черт ногу сломит. Наши сумки – вместилище старых и новых привязанностей. Мы носим с собой то, что нам нужно, но также и совершенно лишнее». Например, старую жевательную резинку, засохшие конфеты, мелочь, скомканные старые билеты и квитанции. Возьмите сумку, переверните ее вверх дном и вытряхните содержимое. Что вы видите? Воспоминания. Все предметы из сумочки имеют собственную историю. И без некоторых, равно как и без их историй, вы вполне способны обойтись. Вашу матку можно сравнить с сумочкой. Именно внутри нее хранятся воспоминания о взлетах радости, а также о боли и травмах, ограничивающих вашу способность творить. Воспоминания дремлют в клетках разных частей тела. В матке вы храните воспоминания о любовниках, о тех, с кем пережили хорошие и плохие времена. Образы и переживания, которые живут, оказывают реальное влияние на ваше физическое тело. Необходимо избавиться от тех старых воспоминаний, которые больше не служат вам. Освобождая пространство от них, вы создаете больше места для формирования новых впечатлений, для новых возможностей. оставляйте его свободным для творчества. Мы поговорим об этом более подробно в следующем портале. А пока давайте сосредоточимся на очистке. Медитация. Очищение матки. Сядьте прямо или удобно лягте на спину в тихом месте. Спокойно закройте глаза. Сделайте три длинных, глубоких, полных вдоха. Обратив свое зрение внутрь, сделайте глубокий вдох через нос и направьте внутренний взор вниз, к вашей матке. Визуализируйте все нити, которые все еще связывают вас с бывшими партнерами. Визуализируйте нити, связывающие вас с обещаниями, которые больше нет смысла выполнять. Выдохните. Отпустите прежние отношения. Отождествляя каждую нить с одним из бывших партнеров, поблагодарите каждого за то, чему вы у него научились. А затем решительно перережьте нить, соединяющую вас. Знайте, когда разрывается связь, вы возвращаете энергию этому человеку и позволяйте себе восстановить собственную целостность. Обратите особое внимание на данные вами обещания, которые мешают расти и реализовывать колоссальный потенциал. Перережьте каждую из этих нитей. Знайте, что когда вы переоцениваете данные вами обещания и признаете, что некоторые просто больше не работают, вы имеете право освободить себя от старых обязательств. Нет необходимости быть им верными до конца своей жизни. Сделайте глубокий вдох через нос. Теперь выдохните через рот. Делайте так для каждой нити, которую визуализируете, пока не обрежете все. Еще раз глубоко вдохните и выдохните. Представьте, как льете чистую воду на свое лоно. Вода очищает все. Сделайте глубокий вдох выдохните Почувствуйте себя обновленной и цельной, готовой принять то, что вы призываете в свою жизнь. Позвольте себе дать дорогу партнеру, которого ищет ваше сердце, новому проекту, ребенку, о котором мечтаете, бизнесу, который ждет вас. Мягко откройте глаза. Эту медитацию можно практиковать многократно. Наше существо многослойно, и часто первая медитация затрагивает лишь поверхностный слой. Очищение тела. Мы проделали работу по расчистке пространства вокруг. Призываю вас продолжать регулярно проводить медитации для очищения матки, освобождая себя от воспоминаний и энергий, которые больше не хотите нести с собой для расчистки и подготовки места для будущего. Помните, мы с вами обсуждали про полку сада нашей жизни, удаление из него сорных, токсичных отношений. Так вот, мать природа приготовила для нас особые сырники. В данном случае это целебные травы, которые могут помочь в снятии телесных блокировок. Вы удивитесь, если я скажу, что данные сырники являются мощными, кровотворными средствами, восстанавливают гормональный баланс и дают чувство омоложения. У большинства людей неверное представление о сорняках. Многие просто не знают, что с ними делать. Они разрастаются в наших садах, угнетают специально высаженную траву, а на улицах прорастают даже в трещинах тротуаров. Растения, процветающие в суровых условиях, сильнее и содержат более высокие концентрации эфирных масел. Вот что я называю силой сияния. Оглядитесь вокруг, посмотрите на землю. Мощные сорняки соседствуют с другой растительностью, и поначалу вы можете даже не обратить на них внимания. Но когда дуванчик и красный клевер разрастаются настолько, что не заметить их нельзя, я понимаю, что пришло время собрать эти растения и сделать внутреннюю весеннюю уборку. Неужели какое-то растение, пробивающееся из трещины в тротуаре, способно принести пользу? Считайте сорняки первой линией обороны матери природы. Можете начать с травяных чаев, заваривая такие травы, как одуванчик, крапиву, тысячелестник, имбирь и красный клевер. Хорошие сорняки. Наши травянистые союзники. Одуванчик. Богат витаминами А и С, железом и кальцием. Обладает свойствами детоксиканта, поэтому входит в состав многих лекарств. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон, положительно влияет на систему пищеварения, в том числе и на кишечник. Пищевые волокна стимулируют регулярные и здоровые движения кишечника, увеличивая объем стула. Сильный, горький одуванчик оказывает вяжущее и очищающее действие на печень и почки. Помогает расщеплять жиры, накапливающиеся в печени и желчном пузыре. Способствует хорошей работе толстой кишки. Это замечательное растение, которое можно вводить в рацион при переходе от сытных зимних блюд к легкой весенней пище. Молодые листья дуванчика – отличное дополнение к бутербродам. Его зелень прекрасно впишется и в салат. В качестве источника белка добавьте немного сырых семян тыквы, конопли или грецких орехов. Посыпьте салат хлопьями красных морских водорослей. Хороший источник минералов. Добавьте несколько ломтиков авокадо и любимую заправку для салата. Ваш весенний салат готов. Пассерованная зелень одуванчика с чесноком. Примечание. Пожалуйста, купите органически выращенный одуванчик. Поскольку большинство людей считают их докучливыми сорняками, то часто сильно опрыскивают химикатами. 900 граммов зелени одуванчика тщательно промыть, 2 столовые ложки оливкового масла, 5 зубчиков чеснока, раздавить, молотый красный перец и морская соль по вкусу. Бланшируйте зелень в подсоленой воде в течение 60 секунд. Затем окатите ледяной водой, чтобы одуванчик не сварился и сохранил цвет. Слейте воду и слегка отожмите зелень. Нагрейте масло в сковороде. Затем добавьте чеснок. Обжаривайте его на умеренном слабом огне. Когда начнет приобретать коричневый цвет, добавьте зелень и перемешайте, чтобы она пропиталась чесночным маслом. Накройте крышкой и увеличьте огонь до среднего уровня. Готовьте еще 3 минуты. Приправьте морской солью и молотым красным перцем. Крапива. Жгучая крапива очень питательна и часто используется в качестве тонизирующего средства весной является природным детоксикантом, который удаляет продукты метаболизма и одновременно мягко стимулирует работу лимфатической системы, способствуя легкому выведению шлаков через почки. Она уменьшает симптомы предменструального синдрома, нормализует уровень эстрогена, что облегчает течение менопаузы и сокращает слишком обильную менструацию. Крапиву часто добавляют в состав тонизирующих травяных смесей, которые используются для лечения миомы и регулирование менструального цикла, уничтожает кишечных паразитов, поддерживает работу эндокринной системы, включая щитовидную железу, селезенку и поджелудочную железу. Тысячелистник. Для нашей репродуктивной системы это замечательная трава, регулирующая работу матки, может как уменьшать обильное кровотечение, так и стимулировать его, если оно скудное. Тысячелистник также устраняет застойные явления, при которых кровь бывает темной, свернувшейся, а менструации – болезненными. Полезен при вагинальных инфекциях и нерегулярных выделениях, а также при кровянистых выделениях между менструациями. Является отличным урантисептиком. Для лечения циститой инфекции и мочевыводящих путей его настой пьют в теплом или прохладном виде. Имбирь. Жгучий имбирь, который часто добавляют в блюда азиатской и карибской кухни, это гораздо больше, чем просто вкусовая приправа. Он действует в качестве очищающего средства в кишечнике, почках и на коже, нормализует работу желудка, эффективен при борьбе с простудой. Улучшает кровообращение в тканях и отлично помогает при заболеваниях дыхательных путей, расширяя легкие и разрыхляя мокроту. Имбирь – природное отхаркивающее средство который растворяет и выводит из организма слизь. Это великолепное на вкус растение славится своими уникальными пищеварительными свойствами. В натертом виде его добавляют в супы, блюда быстрой обжарки и маринады. Польза для здоровья гарантирована. Красный клевер. Считается одним из самых богатых источников изофлавонов, водорастворимых химических веществ которые действуют как эстрогены и содержатся во многих растениях. Используется против приливов для снижения уровня холестерина, увеличения груди и профилактики заболеваний молочной железы, улучшения мочеотделения и циркуляции крови. Также применяют для предотвращения остеопороза и уменьшения вероятности образования тромбов и артериальных бляшек. Красный клевер часто принимают для облегчения симптомов предменструального синдрома, например, болезненность груди, а также как средство против миомы матки. Попробуйте приготовить нежный очищающий чай на основе красного клевера, воспользовавшись описанным далее рецептом. Цветки органически выращенного красного клевера можно купить в магазинах целебных трав, на фермерских рынках или в интернете. Хотя если побродите по цветущим полям за городом, можете сами набрать охапки этой травы. Чтобы очищающее воздействие было еще более мощным, Добавьте крапиву, либо 1 вторую стакана свежей, либо 1 четвертую стакана сушеной. Травяной чай из красного клевера. 1 стакан свежих цветков красного клевера, или 1 2 стакана сушеных. 1 4 стакана свежих листьев мяты. 4 стакана фильтрованной воды. Нектар агавы по вкусу. Воду доведите до кипения. Добавьте цветки клевера и мяту. Дайте настояться примерно 10 минут. Процедите жидкость и при желании подсластите. Ритуал. Церемония освобождения. Вся работа, которую мы проделали до сих пор, была направлена на раскрытие и исследование тех факторов, которые мешают освободить место для своей мечты. Очищение физического пространства, освобождение тела, прополка отношений Все это может быть эмоционально тяжелым, но оно того стоит. Следующее упражнение дает возможность облечь в некую физическую форму процесс избавления от лишнего эмоционального багажа. Что вам понадобится? Два листа бумаги, ручка, маркер, ароматическая смесь для окуривания с белым шалфеем, спички. Выделите на этот ритуал не менее 30-40 минут и убедитесь, что в это время вас никто не потревожит. На одном листе бумаги сделайте две колонки. В первой перечислите то, с чем готовы сегодня расстаться. Не жалейте слов на описание. Во второй колонке запишите то, что хотите отпустить, но пока не хватает для этого смелости. Запишите, почему вы чувствуете привязанность к вещам, перечисленным в данной колонке. Другой лист тоже разделите на две колонки. В верхней части первой – Напишите я отпускаю. А вверху второй я принимаю. В колонке я отпускаю, запишите все, от чего отказываетесь. Обиду на бывшего, ненависть к начальству, надежды, которые ваша мать возлагала на вас, самоедство. В колонке я принимаю, перечислите шаги, которые предпримите для проработки тех проблем, которые еще не готовы отпустить. Это может быть беседа с психотерапевтом, поиск духовного наставника или коуча увеличение времени на медитации или молитвы, привлечение друзей, которые поддерживают вас. В конце ритуала вы уничтожите написанное, бумагу надо будет порвать, если хотите сжечь, и проведете окуривание себя. Найдите удобное место, зажгите конец связки благовоний, дождитесь, пока появится дым. Стимулируйте его образование, помахав зажженными благовониями. Мы создаем этот дым, потому что именно им дышат духи. Продолжая помахивать связкой трав, начните читать вслух утверждения из каждой колонки. «Я отпускаю свое негодование по поводу моего бывшего. Я принимаю любовь и радость, входящие в мою жизнь». Пройдите весь список до конца. Затем в течение пяти-десяти минут посидите спокойно с закрытыми глазами и помедитируйте. Примите то, что хотите принять, вдыхая покой и безмятежность, и выдыхая напряжение и тревогу. Разорвите бумагу и, если удобно, сожгите ее на улице. Теперь, когда вы освободились от некоторого эмоционального багажа, вернитесь к дневнику и запишите три обязательства, которые можете взять на себя в отношении самовоспитания. График их реализации и то, каким образом будете превращать эти обязательства в новые практики. Напишите, какая поддержка вам необходима, чтобы добиться успеха и двигаться дальше. Новая «Я». Вы хотите быть сосудом творчества и мощным фонтаном изобилия? Желаете привлечь в жизнь любовь? Вам не терпится открыть в себе новые грани? Но мы же не можем продолжать вкладывать энергию в мелкие неврозы, драмы, обиды, страхи и при этом претендовать на звание сосуда творчества, изобилия и любви. Пришло время отказаться от тех вещей, которые не ведут нас к высшему благу. Они блокируют внутреннюю магию и лишают колоссального удовольствия жить в радости. Чтобы освободить русло потока, мы должны подчиниться, ведь это правильный и единственно возможный выбор. Скажите... Сколько конференций или выездных семинаров вы посетили с чувством душевного подъема, после которых вновь возвращались к привычным шаблонам, а вдохновение угасало. Сколько раз говорили себе «я уйду с этой работы», «я расстанусь с этим человеком», «я готова к переменам». Но спустя несколько дней снова оказывались в привычной колее, мирясь с теми посредственными стандартами жизни, которым себя приговорили. Будьте готовы отказаться от теплого местечка ради возможности построить бизнес своей мечты. Избавьтесь от проблемных отношений и рискните остаться в одиночестве вместо того, чтобы сохранять статус-кво и тем самым ставить под угрозу собственное счастье и потенциал любви. Определив глубинные жизненные цели, вы должны осознанно настроить на них ваши мысли и действия, так что проверьте внутренние настройки. Вы заслуживаете всех тех благ, которые ожидают вас, поэтому подключайтесь к своей системе GPS и будьте готовы принять добро. Ваша миссия. Мы работаем над тем, чтобы помочь вам прожить свою наилучшую жизнь, инициируя перемены и приветствуя их. Теперь, когда немного расчистили пространство и поработали с вашей интуицией, Давайте установим канал связи с вашими подлинными ценностями. Настало время сформулировать и записать, чего именно вы ищете. Это новые отношения, новая работа, более здоровое тело. Что бы это ни было, на сегодня это ваша миссия, главная цель. Давайте же отправимся к ней, а затем, завершив путешествие и достигнув ее, будем готовы начать новый путь, к новой цели. Мы сформулируем и запишем ее и начнем заново, проживая очередной цикл созидания и настройки на наше лучшее «я». После того, как вы прочувствуете свою GPS и немного поразмышляете, у вас выработается более ясное представление о направлении развития, о преобразующем путешествии к новой, лучшей жизни, в которую вы отправляетесь. Ваша божественная обязанность – стать лучшей интерацией себя и за время этой жизни принести миру всю свою страсть, все дары своей души. У вас есть благородная миссия, так стремитесь раскрыть ее. Помните, что ваша жизнь – это священная летопись, и у вас никогда не будет больше времени, чтобы раскрыться, чем сейчас. Сформулируйте собственную миссию и запишите. Эта запись лишь для вас, но она будет действовать как направляющая, которая не даст сбиться с пути. Для начала предлагаю ответить на пять вопросов. Что я призвана изменить в своей жизни прямо сейчас? Что вдохновляет меня больше всего на свете? Какой мечте, желанию, деятельности или служению меня направляют? Где найти вдохновение, чтобы совершить эти изменения? Как тренировка восприимчивости поможет мне выполнить миссию? Назовите свое намерение. Приведите пример того, каким образом будете работать над собой, уделяя себе приоритетное внимание, чтобы выполнить личную миссию. Придумайте одну аффирмацию, которая поможет сохранить позитивный настрой, вдохновение и решимость достичь цели. Что бы вы ни ответили именно ради этой цели, вы и появились на Земле. Небо – это не граница вашего мира, а часть пейзажа. Иногда страшно отправляться в путешествие. Но все выдающиеся личности в истории начинали с малого, доверившись своей сумасшедшей творческой идее. Мы все – божественные творения в процессе развития. Сверяйте те решения, которые принимаете каждый день с целью или с результатом, которого хотите достичь. Просто сосредоточьтесь на выполнении своей творческой миссии, на реализации мечты. Тем самым вы отправляете вселенной сообщения – что ясно представляете цель, готовы и обладаете непоколебимой верой и терпением. В награду вы увидите чудеса, которые лишь подтвердят, что вы на правильном пути. Будьте верны собственной миссии. Это путь к абсолютной свободе.